Глава 33. Две седьмицы спустя. Валория Дарамус Резиденция Сурим. Из окна своего кабинета лорд Вальтер Сурим наблюдал за царившим во дворе переполохом. Под окнами его резиденции метался, отчаянно петляя, как загнанный заяц, ловко уворачиваясь от цепких рук стражей, паренек лет четырнадцати. Ловили его без магии и особой суеты, спокойно, обстоятельно, обкладывая со всех сторон и постепенно тесняя к стенам дома, чтобы ему некуда было деваться. Лео, прибежавший с полигона на шум, сначала присоединился к охоте, но когда парнишка пронесся мимо него, вместо того, чтобы сделать подножку и свалить негодника, отпрянул и застыл со шарашенным лицом. «Это девчонка!» — удивленно выкрикнул волчонок, обернувшись к стражам. Вальтер всмотрелся в мелькавший между деревьями тонкий силуэт, развернулся и быстрым шагом вышел из кабинета. Она бежала дикой ланью, перескакивая через невысокие кусты и огибая деревья, интуитивно, сама не понимая куда, только чувствовала — свернуть здесь, запрыгнуть сюда. Когда ей показалось, что она оторвалась от преследователей, свернув за угол огромного каменного дома, с разбегу налетела на высокого широкоплечего мужчину, уткнувшись лицом ему в грудь. Он вырос перед ней так неожиданно, что она не успела ни увернуться, ни остановиться. Незнакомец схватил ее, одной рукой удерживая за плечи, а другой прижал голову к себе. Крепко, но бережно. Она тяжело дыша задергалась, словно птичка в селках, пытаясь высвободиться, но мужчина неожиданно мягко погладил ее по голове, провел ладонью вдоль спины. И она внезапно ослабела, почти обмякла в его руках. Чш, тихо, тихо, успокойся. Здесь тебя никто не обидит, все будет хорошо. Слышишь? Успокойся. Она слабо дернулась. Но что-то было такое в его голосе и этих простых словах, в том, как он осторожно, без малейшей грубости и боли удерживал ее, что захотелось ему поверить. Она вдохнула мужской запах, приятный до дрожи, до головокружения, до игольчатых мурашек под кожей, и вдруг разрыдалась, цепляясь за полы его распахнутого камзола, подняла заплаканное лицо, пытаясь рассмотреть своего спасителя сквозь слезы, Еле слышно прошептала из последних сил. «Помогите! Пожалуйста!» В ответ и незнакомец наклонился, шепнул ей на ухо. «Ну-ка, обхвати меня за шею». И когда она послушно выполнила его просьбу, легко ее поднял на руки, словно она весила не больше крыла бабочки. Она не смотрела, куда он несет ее. Сдалась. Просто поверила и закрыла глаза, из которых продолжали катиться крупные слезы, и неслышно всхлипывала, прижимаясь к сильному мужскому телу. Услышала, как он на ходу негромко бросил кому-то. «Найди Аентера, попроси пусть подойдет в мой кабинет», и вошел в дом. Потом была лестница, поворот, еще одна лестница, снова поворот и длинный коридор. Когда он осторожно опустил ее в кресло и отстранился, ей сразу стало зябко и неуютно. В его руках было куда надежнее и спокойнее. Он сел в такое же кресло напротив. Она робко взглянула на него и сразу смущенно уставилась в пол. То, что перед ней сам хозяин дома, сомнений не осталось. — Как тебя зовут? — спросил он, пристально рассматривая ее. — Кажется, где-то я тебя видел. Недавно. Она подняла на своего спасителя виновато заплаканный взгляд. «Мое имя Луду. Три дня назад в парке Академии я помогала комодору Исмаилу похитить вашу дочь». Лорд Вальтер Сурим достал из кармана белый шелковый платок и протянул Луду. Она мельком взглянула на мага и робко взяла платок. Конечно, это он был в парке Академии в день похищения, только ей тогда было не до Сейчас он сидел напротив нее так близко, а она шмыгала распухшим носом и терла покрасневшие глаза. И так не чаровница. А тут еще это все. А он, он, красивый, темноволосый, с необыкновенными ярко-синими глазами. Наверное, старше комодора Исмаила, ведь у него такая взрослая дочь. Но выглядит молодо, и маг сильный. Луду тонко чувствовала магов, особенно одарённых большой силой. И от него так приятно пахло. Даже сейчас, сидя от него на расстоянии вытянутой руки, она чувствовала волнующий запах. «Вальтер? Что случилось?» Тишину прервал вошедший в кабинет блондин. Его сопровождал парень, который чуть и не схватил Луду в парке. Мужчина взял кресло и поставил его рядом с креслом лорда Сурима. Сел с любопытством, рассматривая нежданную гостью. «Воды?» — поинтересовался он, глядя на зареванную, мелко трясущуюся девушку. «Да, если можно», — робко попросила Луду. Блондин оглянулся на парня, тот молча кивнул и вышел. «Что случилось и чем я могу тебе помочь, Луду?» — спросил лорд Сурим. Она всхлипнула и вытянула левую руку, обнажая широкий браслет на запястье, под которым на коже уже наметились красные следы ожогов. «Если я не окажусь до конца завтрашнего дня рядом с Комодором Исмаилом, я умру». Она рассказывала спокойно, ей уже нечего было терять, и о том, как Исмаил забрал ее в свой дом, как обещал покровительство и сытую безбедную жизнь. Как привёз у Валори и велел ударить флёром по тем, на кого он укажет. Луду держала в руках стакан с водой, время от времени замолкала и делала небольшие глотки. Ее слушали внимательно, не перебивая и не задавая вопросов. Пока она говорила, заметила краем глаза, как в кабинет бесшумно вошла и села на диванчик в дальнем углу, темноволосая девушка. Луду сразу догадалась, кто она. Дочь лорда Сурима, та самая волорейская княжна, которую хотел похитить Комодор Исмаил. Там, в парке, Луду видела ее мельком. Княжна была внешне очень похожа на своего отца. Только от той, которая была в парке, она не почувствовала никакой магии. А это, словно была совсем другая девушка. Внешне та же, а вот ее магия... Луду впервые в жизни слегка повело от такой силы, как будто хмелю в голову ударил. комодор наложил аркан на браслет. И теперь, если я не окажусь рядом с ним, я умру». Лорд Вальтер придвинулся ближе, взял ее ледяную руку в свою, не обращая внимания, как она вздрогнула, словно обожглась, едва он коснулся ее, внимательно разглядывая браслет. Беловолосый тоже с интересом рассматривал украшение. Они переглянулись и обменялись несколькими фразами на незнакомом языке. Луду заметила, как сразу дернулась к ним княжна, но отец жестом остановил ее, и она села обратно. Вальтер потянул Луду к себе. «Встань!» Вывел ее за руку на свободное пространство посреди кабинета. Ноги не слушались, и он поддержал ее за талию. «Стоишь? Отпускаю?» «Кажется, да». Потом подошел к столу, достал из выдвижного ящика бархатную тряпицу черного цвета, несколько раз обернул ее вокруг запястья с браслетом и предупредил. «Будет немного сжечь, но не сильно и недолго. Потерпишь?» Луду кивнула и на всякий случай зажмурилась. Легкое покалывание, потом руке стало легко, и что-то упало, звонко ударившись об пол. Она открыла глаза. «Браслета на запястье не было». Остались только тонкие красные линии, повторявшие рисунок золотых плетений. На полу у ее ног поблескивали два обломка. Она присела, уперев колени в пол, и осторожно подняла их, с удивлением рассматривая. Когда она просила о помощи, то думала, что ее просто отведут в подземелье к комодору Исмаилу, ну или туда, где его держат. Ей даже в голову не приходило, что браслет может снять кто-то, кроме верховного мага Махитании. «Разве есть кто-то, равный ему по силе? Или превосходящий?» «Выходит, что есть». Луду покосилась на запястье мага, где из-под белоснежных манжет сорочки чуть виднелись браслеты с ограничивающими рунами. «Насколько же он силен без них?» Луду взглянула на лорда Сурима с благодарностью и нескрываемым восхищением. «Теперь ты свободна, а это...» Вальтер кивнул на обломки украшения. Теперь просто сломанный браслет, никакой магии, никаких арканов. Забирай. Продашь, и монет тебе хватит надолго. Ты можешь вернуться домой, если хочешь. У тебя есть дом?» Луду замотала в ответ головой. «Или остаться в Валории». В следующий момент по ее лицу словно туча пробежала, и радостное выражение лица сменилось напряженной гримасой. «Я не могу так, господин», — прошептала Луду. «Как так?» «Я обещала, что не сбегу и вернусь в Махитанию с Комодором». «Поверь, Комодору теперь не до тебя. Ты свободна и ничем больше ему не обязана», — спокойно возразил лорд Цурим. «Не могу», — упрямо повторила Луду. «Я обещала. И должна выполнить обещание, иначе я себе этого не прощу. Боги этого не простят». «Послушай, Луду», — прокашлявшись, вступил в разговор светловолосый маг. Перед Исмаилом у тебя нет никаких обязательств. Он был не вполне искренен и честен с тобой. Этот браслет убил бы тебя, как только Комадора решил бы, что ты ему больше не нужна. — Убил? — ошарашенно открыла рот Луду. — Почему? За что? — Если бы у него все получилось, ты стала бы ненужным и опасным свидетелем. Луду с недоверием покосилась на блондина и перевела взгляд на лорда Сурима, который села за свой кабинетный стол. «Это правда?» «К сожалению, да», — подтвердил лорд. Браслет был не только арканом. Луду вдруг почувствовала себя ужасно глупо и нелепо. И покраснела. Ее обманули, как маленькую девочку пообещали хорошую жизнь, взяли с нее клятву, надели аркан и использовали, чтобы потом избавиться при первой возможности. Ей захотелось вскочить, убежать и спрятаться, забиться в угол, где не найдет никто и никогда, и дать волю слезам. Луду обвела набухшим взглядом кабинет. На нее молча, с сочувствием и пониманием смотрели абсолютно чужие ей люди. И в этот момент она отчетливо осознала, Они не станут препятствовать, если она заберет себе это сломанное дорогое украшение и уйдет в новую жизнь. Такое простое и понятное решение. Но что-то заныло под ребрами, надавило, закрутилось навязчивой мыслью в голове, стало мешать, словно мелкий камушек в сапоге. Что-то не так. Луду прислушалась к себе. А она хочет этого? Разве ей это надо? «Бросить Исмаила, где бы он ни был, и уйти?» «Так правильно?» «За то, что он хотел сделать с ней?» «Наверное, да. А что потом?» «Как быть, если прощать других гораздо легче, чем саму себя?» «Ей потом с этим как жить?» По щекам побежали влажные дорожки, и Луду шмыгнула носом. «Все равно не могу. Отведите меня к нему. Пусть видит, что я его не обманула, что пришла, что рядом». «Давай так». Лорд Цурим посмотрел на нее долгим изучающим взглядом. Ты не будешь горячиться и принимать поспешное решение прямо сейчас. Тебе надо немного отдохнуть, спокойно обдумать все, что ты сейчас услышала. А завтра мы вернемся к этому разговору. Согласна? Луду кивнула, и он обратился к парню, который принес для Луду воду. Лео, проводи гостю на кухню, пусть ее накормят, а потом в гостевую комнату. Уже выходя из кабинета, Луду услышала возмущенно-требовательный голос молодой леди. «Может, вы мне теперь объясните, что происходит?» Едва за девушкой закрылась дверь, Вивьен поднялась и решительно направилась к отцу. «Что вы с ним сделали?» Она села в гостевое кресло напротив шайентера, где только что сидела Луду. «Я имею право знать. комодор Исмаил пытался тебя похитить и понес заслуженное наказание». Вальтер откинулся на спинку кресла. «Он жив?» «Пока да. Но умрет. Скорее всего. И в чем его преступление? Он посмел посягнуть на твою жизнь. Хотел украсть», — уточнила Вивьен. «Не вижу разницы. Его вежливо попросили три года назад воздерживаться от любых необдуманных поступков в отношении тебя. Это не настолько страшное преступление, чтобы за него казнить. Тем более у него ничего не вышло. Вивин. Я против и настаиваю, чтобы его отпустили. Накажите его пожизненным запретом на въезд в Валорию, потребуйте штраф или я не знаю, что еще. Но лишать жизни не слишком ли высокая плата? Вивин. Кстати, когда это случилось? Почему я ничего об этом не знаю я ничего не заметила? Где вы его держите? В Арзузской бухте. Вы посадили его в Акатлановой кандалы? Ужаснулась она. Он сильный маг, по-другому с ним было бы сложно справиться. Вивин сложила руки на груди, посмотрела из-под на отца, потом на Шаинтера. «Отпустите его». «Он не успокоится и снова вернется», — невозмутимо возразил Шаинтер. «Все равно это неразумно! Я хочу, чтобы его освободили!» Вивьин, — начал Шаинтер, но лорд Сурим остановил его жестом. — Шай, подожди. — Хорошо. Вальтер посмотрел на Вивьен, уперся ладонями в край столешницы и подался вперед. Если ты так хочешь, будь по-твоему. Отправляйся в бухту и освободи его. — Я? — опешила Вивьен. — Да, ты. Тем более котлановый браслет, и кроме тебя никто с него не сможет снять. Я или Шай Интер можем составить тебе компанию, если хочешь. Да, Шай? Вивьин закусила нижнюю губу и настороженно посмотрела на своего наставника. «Обойдусь. Позову собой Мейдана». Она, повторив жест отца, остановила шаентера который поднялся из кресла следом за ней. «Заодно расскажет мне подробности этой истории. Что-то мне подсказывает, без него тут не обошлось». «Хорошо», — усмехнулся ей вслед Вальтер. У Исмаила два дня на то, чтобы покинуть территорию Валории. «Да, не забудь, Вивиан. с тебя новые браслеты!» «Договорились!» Закрывая за собой дверь кабинета, ответила Вивиан.